Глава 37. Разыскиваются за полновесное золото. Красновато-лиловый свет восходящего солнца разливался по улицам, загоняя зимний сумрак в подворотни. В столице взбудораженно рокотали голоса. Тут и там цокали копыта. Дым смешивался с одуряющим запахом свежего хлеба, подтаявшего снега, И нечистот. Письменную версию вчерашнего объявления о глашатаев развешивали на площадях. Вот и на этой окраинной площади, больше похожей на перекрёсток, к доскаму позорного столба прибили вычерный и яркий рукописный текст со схематичным женским портретом. Диковинка так и манила к себе. Люди подходили, нарушая привычное утреннее движение. Мало кто мог прочитать объявление, но в собирающейся толпе хватило песцов, желавших показать свою грамотность потенциальным клиентам. Поэтому текст то и дело кто-нибудь зачитывал, и каждый раз начиналось обсуждение и уточнение. Что же получается, баба нашего короля убила? неуверенно спросил пожилой мужчина. «Живой он, не каркай!» — цыкнула дородная женщина, потянула его к себе за локоть и что-то зашептала на ухо. «А награда-то, награда!», награда — причитала старуха и похлопывала себя по обветренным щекам. «Ох, вот бы найти хоть что-то!» «Если уж лучше ищейки сыскать не могут, нам точно не светит!» «С дороги, горбун!» — толкнул меня бородатый мужчина. И я, Придерживая костель, отступила от позорного столба с прибитым к доскам объявлением. Бородач щурился на крупные буквы и шевелил губами. Меня, нарядившуюся нищим коллекой, оттесняли от большого и красочного листа на убогой окраине, выглядевшего настоящим украшением. Содержание впечатляло ещё больше. Король Александр отравлен коварной Алисой Дорф и находится без сознания. Врачи и алхимики борются за его жизнь. Всем сообщившим о верном местонахождении Алисы Дорф, портрет прилагается, гарантировано вознаграждение в полсотни полновесного золота, но ещё больше регент Демьен даст за ингредиенты для жизненно необходимого королю противоядия. Лимейский порошок и красную руду. Немыслимые по щедрости сто золотых за спасение правителя, за ингредиенты, исчезнувшие так внезапно и своевременно из столицы, из королевского склада. Гениальность и задумки следовало аплодировать стоя. Если бы Александр умер внезапно, Даже при наличии других обвиняемых, Демьена вечно подозревали бы в устранении брата, а спешащее сюда посольство вельма могло бы воспользоваться сомневающимися аристократами, чтобы приставить к наследнику своего человека. Но пока Александр медленно угасал, Демьен имел возможность всем и каждому демонстрировать любовь к брату и отчаянные попытки спасти его жизнь при достаточной артистичности он может, если не перетянуть на свою сторону сторонников Александра, то хотя бы добиться их лояльности и уверенности в его непричастности к убийству брата. Риск при этом не так велик, как может показаться. За ингредиенты или готовое противоядие обещали аж 100 золотых. Вот только поисками заведовал Демьен. С такой позиции легко избавиться от внезапно появившихся ингредиентов, объявив принёсших их мошенниками. О стража, получавшая для поиска лилейского порошка и красной руды, приказ обыскать все столичные дома, кроме особняков знати, вольно или невольно позаботиться о том, чтобы нужные ингредиенты точно не появились. Как я и предполагала ранее, Димьен придержал информацию, что под личиной Алисы пряталась я, чтобы держать герцога Ричарда в узде. Ведь тот не захочет стать дядей убийцы короля и врагом Вельма, а Александр, скорее всего, чуть не доживёт до приезда посольства. Димьен растянет попытки спасти брата до предела. чтобы набрать как можно больше сторонников, но вельмцев к нему не подпустят, а то вдруг в их багаже ингредиенты противоядия найдутся. Но больше всего тревожила судьба Северина. Димьен исполнял обязанности регента при наследном принце. Северин у него в плену или вместо моего сына во дворце держали другого ребёнка? Каждая мысль об этом сжимала всё внутри. И пальцы начинали дрожать. У объявления собиралось всё больше людей. Никого не интересовал одноглазый хромой горбун с костылём, сажа, лохмотья, мешок с сухарями на спине, камень за щекой и раздувшее лицо мази, так и изуродовали мой облик, что даже при свете дня самый внимательный стражник не заметит подвоха. Возможно, такая тщательная маскировка была излишней. Стражники осматривали только девушек. Кажется, Димьен причислял меня к особям, которые скорее умрут, чем появятся на людях в страшном виде. Ещё 2 дня назад, только выбравшись в погреб таверны, куда выводил тайный ход из спальни придворного алхимика, я решила кардинально сменить облик. Стащила одежду занятого в зале хозяина заведения, укоротила волосы до лопаток, перемазалась золой. Для темноты и поверхностного осмотра такой лёгкой маскировки было достаточно. Игнорируемая ночной стражей, я добралась до доходного дома, чердак которого принадлежал мне. Там был обзор на столицу, позволивший увидеть отправленные за мной плечи. поисковые отряды с факелами, были тайники с деньгами и алхимией, переходы на соседние крыши, возможность отдохнуть и угомонить бурю эмоций, от которых трясло до утра. Под ногами мерзко чавкало, отвлекая меня от воспоминаний. У непривычно большого объявления стало совсем тесно, говорили все громче, а меня сдавили между телами так, что за хрустели кости и накладной горб, но я вывернулась и выбралась к домам. Проскочила под самым носом сурового угольщика, нырнула в подворотню и прислонилась к холодной стене. Губы из-за зелья ощущались потрескавшимися и грубыми. Я морщилась от неприятного ощущения и из-под шапки зыркала по сторонам. При одинорочито испачканных волос частично прикрывали лицо. Помятая, сноющими от тычков рёбрами, я переводила дыхание после борьбы с толпой. Сердце билось гулко, а под почти негревшими лохмотьями, несмотря на холод, проступил пот. Тяжесть на сердце усиливалась. Северин у Демьяна или план Александра сработал. Как попасть во дворец и проверить ребенка, если маску я глупо забыла в комнате придворного алхимика. Горбуном удобно спрятаться от стража, но во дворце этот номер не пройдет. Повернувшись, посмотрела на гомонящую толпу. Оборванец в куце и шапке забрался на возвышение с объявлением и тревожно закричал. «Что же это делается, люди?» «Девица поганая покусилась на королевскую жизнь!» На несколько мгновений шепотки стихли и возобновились с новой силой. «Не могла какая-то девица аж самого короля ранить!» — крикнул кто-то из толпы. Оборванец закивал. «Так и есть, люди добрые, так и есть! Не могла простая девица такое сотворить! Не просто так всё это! Скрывают от нас правду!» Не защитили короля злой умысел. Не могла одна девица такое сотворить. Кто-то ей помог, направил заговор. Заговор против короля. Передёргнув плечами, огляделась по сторонам. Сейчас бы встать повыше и осмотреть толпу сверху, чтобы проверить свои предположения. К сожалению, роста я была не великого, а уж изображать горбатость и вовсе на уровне ребёнка оказывалось. Поэтому увидеть распределение особо голосистых не могла, но, судя по направлению располявших толпу выкриков, стадом управляли, грамотно распределив крикунов-пастухов по всей площади. Кто станет целью подогревающих недовольство возгласов? Я надеялась, что Демьен, но в глубине души понимала, Всё это вестфалы прокляты. Снова вестфалы хотят утопить нас в крови. С тяжёлым сердцем прикрыла глаза. Это наши люди должны были направлять толпу против узурпатора Демьена. Герцог Ричард безнадёжно запаздывал с реакцией. Снова заломило виски. Дрожь то ли от холода, то ли от нервов, сотрясла тело. Далой вестфалов крики, толкотня, отупление на лицах. Никогда не понимала, почему люди в толпе лишаются критического мышления. Очевидно же, что сейчас их подстрекают за справедливость, наказать преступников. Но что эти люди знали о покушении на Александра? Ничего. Хотели они справедливости или показать свою значимость шумными криками? Да не важно. Ни доказательств, ни обоснований, но толпа бурлила, из глаз людей уходила осмысленность. Мороз пробежал по коже. Я отступила глубже в переулок. Передо мной осталась узкая щель между углами домов. Недовольные голоса эхом отдавались между каменных стен, но, послушав, зазывал Горожане в большинстве своем шли дальше, да и те, кто оставался, скоро замерзнут и разойдутся. А вот в тавернах под пиво брожения могут начаться куда более существенные. Демьен только припугнет герцога Ричарда или под шумок постарается избавиться от старого лиса. Зубы противно стукнулись друг от друга, и я опомнилась, развернулась и И поковыляла дальше по переулку. Стены эхом отражали рокот и резкие возгласы, среди которых слышалось: "Вестфалы, убийство, заговор". Выбравшись на узкую кривую улочку, я, подваливая костыль, поспешила в своё новое убежище. Чердак доходного дома я сменила на вчера обысканную стражникам комнату. в полуподвале нелегальных алхимиков, на случай, если кто-то из вестволов знал о той моей собственности. Да и прятаться на чердаке, когда стражники доберутся с обыском до доходного дома, было бы верхом глупости. Нырнув в узкий темный дворик, я чуть не столкнулась с одним из алхимиков, буркнуло приветствие и... И наконец добралась до лестницы в полуподвал. Дверь противно скрипнула, и я оказалась в пропитанном алхимическими запахами сумраке. Мой закуток с маленьким окном находился в самом конце коридора, сразу за лабораториями. И вот тут петли были мной тщательно смазаны. С тяжёлым сердцем вошла в убогое жилище. Заперла дверь на засов. Лохмотья колеки снимались легко, и под ними был мужской костюм. Продрогшая, я нырнула в сваленные на узкой койке шкуры. Зубы всё выстукивали барабанную дробь, и я зарылась глубже, скрываясь в обработанном травами и благовониями меху. Лицо противно зудело, но я Опасалась снимать маскировку. Постепенно мышцы наполнялись теплом. Дрожь отступала. Чуть отогревшись, я высунула голову из-под шкур и рассеянно уставилась на тускло светящиеся квадратики стёкол. Сердце болело за Северину и Александра. Похоже, Демьян тщательно планировал переворот. в том числе и противодействия Вестфалам. Не удивлюсь, если визит посла в Вельмо был организован с его подачи. Димьен уже надо лично договориться с ними, чтобы спокойно стать регентом при сыне Александра. Име же припугнуть Вестфалов. Влюблённость Элеоноры тоже может оказаться отнюдь не случайной. Подстроить испуг лошади и спасение легко. Добавить чуть специфических ароматов на одежду, чтобы впечатление перепуганной девушки стало более ярким и чувственным. Ну а дальше немного лести, немного обещаний сделать королевой, и Элеонора становится почти идеальной шпионкой. Умом она не блещет, но при должной мотивации способна запомнить, что говорят за столом. А у вестволов замечательная традиция обсуждать дела во время еды. На Никколаса легко повлиять через женщин. Мой отец и пикнуть не смеет. По сути, из мозговитых у Вествелов остался только Герцок Ричард, а он, даже если упьётся бодрящими алхимическими зельями, не сможет объять все дела роды и интриги, особенно если оба его выживших ребёнка чудят однах леще другого. Ещё и я появилась. Мы никогда не говорили с Ричардом о смерти моей матери. Я была послушной и не признавалась в желании отомстить. Но, кажется, он чувствовал, что я хотела его смерти. Как всякий трус, он обладал определённым чутьём на такие вещи и боялся. Конечно, моё внезапное появление при дворе сбило его с толку. Возможно, подсказку обо мне ему подкинул Димен. чтобы отвлечь от собственной деятельности. Нет. По здравому размышлению, в просчётах герцога Ричарда нет ничего удивительного, и почти наверняка Димьен успел облажить Вестфолов так, что герцог не посмеет дёргаться. Сторонников Александра Димьен обманет артистическими переживаниями и поисками ингредиентов противоядия. Мне же следовало внимательнее отнестись к тому, что яд на лезвие отравленного кинжала был сильно отсроченного действия, оказавшись у Александра, в первую очередь следовало разобраться с подозрительным поведением Демьена, а потом уже вытряхивать правду о Северине. Мой малыш, где же ты? Я почти задохнулась, стиснула кулаки, гоня прочь тоску, от которой хотелось выть. Северин неизвестно где. Демьен, сделавший всё возможное для спасения брата, да ещё обещающий вельможе верность своей материнской семье, может стать лучшей кандидатурой регента в их глазах. Закусив губу, я сдержала рвавшийся из перетянутой груди всхлип. От Демьена я убегала бодро, готовая сражаться до конца, но потом оказавшись в условной безопасности, растерялась. Куда идти без алхимической маски? Где искать притонного Александра Северина? Сначала в смерти Александра я была почти уверена и мне стало жаль его до боли в сердце. Пусть у нас разные представления о счастливом будущем сына, но Александр заботился о нём. И обо мне неожиданно тоже. Я плакала из-за его гибели не только потому, что с ним умерла тайна новой семьи Северина, но и из-за самого Александра, хоть и не ожидала от себя такого. Я ждала объявления о трауре, польска в Северина, хоть чего-нибудь, но больше суток дворец не сообщал ни о смерти короля, ни об исчезновении наследного принца, лишь увеличение числа стражников, наёмников, И охраны аристократов намекала, что при дворе что-то происходит. Затишье пугало неизвестностью. На моей шее словно петля затягивалась, мешая дышать и думать. И до вчерашнего объявления о глашатаев я не знала, к чему готовиться. Теперь примерно представляла. Судя по сегодняшним действиям подстрекателей, все шишки полетят на Вестфалов. Придётся откупаться. Возможно, конфискация имущества или война на уничтожение. Какие бы разногласия между нами ни были, под угрозой ресурсы моего рода и в перспективе поддержка Северина. Я не хотела это всё терять. А один герцог Ричард вряд ли вытянет ситуацию. Не пора ли навестить родственников? Общие враги сближают. К тому же... Алхимическое кольцо герцога Ричарда могло спасти Александра от любого яда. Если Димьен держит его живым, а не заменил кем-нибудь в алхимической маске,